«Я не во всем согласна с тобой, Уиллоу», — призналась Вики. «Что тебе удалось узнать о ее детстве? И каким образом?» «Она всегда старалась держать это в тайне». «Ну что ж, Джеральд Примптон мне кое-что рассказал». Эн улыбнулась, напряжение отпустила ее. «Дорогой Джерри, он один из милейших людей, с которыми мне довелось быть знакомой. Хотя иногда мне становится любопытно, не скрываются ли за его очарованием совсем другие, отталкивающие черты характера. Он должно быть страшен во гневе, заметила Вики Тафли. Посмотрев на Викторию, Уиллоу подумала, что она гораздо самоувереннее, чем казалось ей раньше. Несмотря на то, что Вики послали за чаем, как просто секретаря, она уверенно включилась в их доверительный разговор. поздравив себя с тем, что брошенное ею семя дало хорошие всходы, Уиллоу самодовольно улыбнулась. — Эн кажется весьма удивленной твоей репликой, а это и для меня новость. — Объясни нам, что ты имела в виду Вики, — спросила Уиллоу. — Ты разве не знаешь, что я имела в виду, Эн? – усомнилась Вики. — А помнишь, как Джеральд разозлился на одной из своих уборщиц. По наивности она решила, что рукопись, которую он оставил лежать поверх мусорной корзины, можно выбросить. Это произошло уже много лет назад, но я никогда не забуду, каким Джеральд обернулся вулканом. Были и другие случаи. В прошлом году, перед выходом книги, еще до отпуска, когда он... Уиллоу рассмеялась, но Энн строго посмотрела на свою подчиненную. «Нечего ворошить грязное белье, Вики, тем более на людях», — сказала она, а затем обернулась к Лоу. Джеральда можно было понять. На него тогда столько всего свалилось. Гнев, вызванный поведением нерадивого персонала, — это совсем не то, что я имела в виду. «Ваше грязное белье интересует меня меньше всего. В конце концов, я пишу о Глории, а не об истории вашей фирмы». Отрезала рассерженная Уиллоу. «Не сомневаюсь», — сказала Энн несколько резче обычного. «Итак, Глория Грэнджер — трагичная фигура. Сюжет довольно интересный. Вероятно, тебе придется глубоко проникнуть в ее психологию. Думаю, что мне это удастся. По всей вероятности, я покажу рукопись психоаналитику, когда полностью ее закончу». «Разумно». — одобрила Вики намерение Уиллоу, прежде чем Эн успела что-либо вымолвить. — А ты можешь хотя бы приблизительно сказать нам, когда ты закончишь? — Синопсис совсем не так просто составить, а ты к нему еще не приступала. — Ну, в самом деле, Вики резко оборвала ее Эн. Как может Уиллоу в новой ситуации знать, сколько ей потребуется времени? Ты превышаешь свои должностные полномочия. Но это важно, Энн. Как тебе известно, я жду из Штатов огромную сагу, и два месяца уйдет на то, чтобы перевести ее на английский язык. А тут всплывают мемуары эти. Американцы говорят, что автор саги уже почти закончил рукопись, и они перешлют ее нам с ближайшим рейсом. Как только она придет, ни на что другое у меня попросту не останется времени. а на следующий год это самое престижное издание. Ты же заботишься о мемуарах, которые не вписываются в наши издательские планы. Нам придется как-то балансировать между двумя сложнейшими книгами». «Отлично», — сказала Уиллоу. «Вики, я горжусь твоей стойкостью. Сколько времени займет перевод этой грандиозной саги?» «Три недели, как минимум», — ответила Вики. удивленной неожиданной похвалой. В рукописи будет около тысячи страниц. Тогда это не проблема. Правда, Энн? Сроки не так важны, как нам это казалось раньше. Мне представляется, что если мемуары я представлю месяца через три, это не нарушит ничьих планов. Энн, ты согласна? Энн почему-то казалась растерянной и смущенной. Это было бы чудесно. «Нам троим нужно поговорить. Когда?» «Увидимся завтра на похоронах», — ответила Уйлоу. «Тогда и договоримся обо всем. А сегодня вечером я должна еще кое-что выяснить».